Глава 15. 1. Стало очевидно, что признанием в убийстве Маккана Клаудия отчасти обязана любовью к экзотическим и экстремистским религиям. Другая причина заключалась в ее тяге к представителям преступного мира. Чтобы разгадать ее тайну, Откуда Клаудия так много знает про место преступления и чтобы побольше узнать о мотивах, которые её двигали? Я должен был собрать как можно больше информации об этих двух её страстях. Парсон Авеню, где жил Джим Шталь, представляла собой крайне бедную улочку с обветшалыми домами и пустыми магазинами. Этот район наверняка был одним из самых криминальных в городе. Когда я поднялся по узкой лестнице, дверь мне открыл невысокий смуглый мужчина лет тридцати пяти с темными усами и гладко зачесанными волосами. Он провел меня в крошечную кухню, и мы сели за стол возле окна, выходившего на улицу. Я достал диктофон. Джим... Нервно глянул на него и пожал плечами. "Клаудия хочет, чтобы я с вами поговорил. Ради неё я что угодно сделаю". Шталь рассказал, что впервые они встретились в феврале 1976 года. "Вы уверены?" переспросил я. "Клаудия говорила, это случилось в 1975-м". Шталь покачал головой. В декабре семьдесят пятого я вышел из исправительной тюрьмы Марион, а с Клаудией познакомился два месяца спустя. Я решил положиться на его память. Ни один заключенный не забудет тот день, когда вышел на свободу. Расскажите, как прошла ваша первая встреча? Я тогда жил на Саммит-стрит. Была пятница. Очень холодно, а я поехал в центр за пособием и талонами на еду. Подошёл мой автобус. Я сел, заплатил за проезд и огляделся. Я всегда внимательно всматриваюсь в чужие лица. В тюрьме очень быстро вырабатываешь такую привычку. В салоне было пусто, сидело всего человек пять. И тут я заметил самую красивую женщину на свете. Она улыбнулась мне и поманила пальцем, предлагая занять место рядом с собой. Шталь улыбнулся и продолжил рассказ. Меня так легко не купишь. Я предпочитаю испытывать судьбу на прочность. Поэтому я прошёл мимо и сел в хвосте автобуса. Решил, что Либо она обозналась и приняла меня за знакомого, либо просто высококлассная проститутка ищет клиента. Шталь признался, что семнадцать лет из своих тридцати четырех он провел в тюрьме по обвинению в подделке документов, грабежах и ношении оружия. Он понимал, что, будучи на условно-досрочном, должен проявлять предельную осторожность и следить за каждым своим шагом. Но она была такой красивой. Я решил, если повернётся и посмотрит на меня ещё раз, так и быть, рискну. И вот она оглядывается и улыбается. Очень соблазнительная и при этом совершенно непогрешимая на вид. Ну, вы понимаете, о чём я. Ладно, думаю, чёрт с тобой. Он сел рядом, представился, и они заговорили так, будто знали друг друга целую вечность. Клаудия сказала, что когда садилась, то на соседнее сиденье положила сумочку, но перед очередной остановкой вдруг взяла её на колени, как будто знала, что сейчас я сяду в автобус, и мы встретимся. Я понял, что она экстрасенс. В тюрьме Я много читал про людей с ментальными способностями, и вот наконец-то встретил одну из таких. Мы поговорили про инкарнацию, про то, что, возможно, были знакомы в предыдущей жизни. Я ещё удивился, как тип вроде меня, пусть даже в прошлом, мог иметь что-то общее с таким ранимым, с таким хрупким созданием. И всё же, мы вели себя как давние друзья, словно встретились после долгой разлуки. «Она не говорила, куда направляется?» — спросил я. Сказала, что едет к бабушке занять десять баксов. Мы обменялись телефонами и адресами. Оказалось, что оба живем на Саммит-стрит почти рядом. А потом... И это очень странно. Когда я встал, то почему-то ляпнул. «Ну ладно, до вечера. Потом еще поболтаем». Само собой вырвалось. Позже, после визита в центр, Шталь вспомнил, что у него нет денег позвать девушку на свидание. Ему пришлось встать на перекрестке и продать свои талоны на питание, выручив пятьдесят пять долларов. В тот же вечер он приехал к Клаудии на автобусе и с удивлением понял, что живет она в столь же стесненных условиях, как и он сам. Он познакомился с ее соседками по квартире и совершенно им не понравился. Шталь взял такси, и они с Клаудией поехали в кампус университета штата Огайо, чтобы выпить и потанцевать. Они вышли на танцпол, и студенты, до того толкавшиеся на площадке, тут же расступились, глазея на танцующую пару — низкорослого мужчину и высокую женщину, на удивление хорошо двигающуюся в унисон. Джиму часто говорили, что внешне, Он похож на Сонни Боно, американского авторы-исполнителя первого супруга Шер. А Клаудия с её ростом и тёмными длинными волосами вполне могла сойти за Шер. Студенты, видимо, приняли их за знаменитую читу, и Шталью это понравилось. После они прошлись по кампусу, делясь сокровенными секретами. Шталь признался, что недавно вышел из тюрьмы. Он рассказал, как в возрасте 7 лет сбежал из дома, побывал во многих следственных изоляторах и вообще вёл совершенно преступный образ жизни. Клаудия рассказала, что мечтала стать моделью и актрисой. Рассказала о своих проблемах с психикой, что сидит на лекарствах, которые заглушают галлюцинации и голоса в голове и делают её нервной, но более-менее вменяемой. Они взяли такси, и поехали к нему домой. Шталь до последнего не верил, что вот-вот уложит в постель такую роскошную женщину, но стоило перейти к более решительным действиям, как его одорошили. "Я священник, надо было сразу тебе сказать", заявила Клаудия. Шталь опешил. "Как это?" Клаудия рассказала, что после выписки из психиатрической лечебницы Она вступила в религиозное общество Путь. Те женщины, с которыми я живу, тоже из общества, и я считаю у них за священника. Как мы всё-таки похожи, изумился Шталь. Я ведь говорил тебе, что тоже решил начать жизнь с чистого листа и завязать с преступным прошлым. Они занялись любовью, а после, Шталь призадумался, Ему хотелось чем-то помочь Клаудии. Вот только у него не было ни денег, ни работы, лишь тюремный опыт за плечами. Он решил поддержать её духовно. Шталю не понравилось, с каким пиететом она говорит о пути. Судя по описанию, общество выглядело довольно странным. Как бы Клаудия снова не угодила в религиозный культ. Шталь предложил ей сходить на одно из собраний вместе, чтобы он мог своими глазами взглянуть на участников и узнать, что там вообще происходит. После собрания, когда они остались наедине, он заявил Клаудии, что та верит уже пророкам. С чего ты взял? Клаудия, послушай. В пути сказали, что в Библии звучит истинное слово Господа. Так? Она кивнула. Широко распахнув глаза и собираясь отстаивать свою веру. И как ты сама слышала, ваш лидер заявил, что когда Иисуса распяли, с ним казнили четверых разбойников, четверых. Да, я сама удивилась, всегда думала, их было двое, но в пути говорят, что четверо. Шталь вытащил Библию и нашёл нужную страницу. — Сама понимаешь, меня в свое время очень интересовало, что в этой книге говорится про воров. Я, когда сидел в тюрьме, зачитывал ее до дыр. Вот, гляди сюда. Клаудия прочитала вслух строчку, на которую он показывал пальцем. Евангелие от Матфея, глава двадцать седьмая, стих тридцать восемь. — Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Затем Шталь открыл Евангелие от Марка, главу пятнадцатую, стих двадцать седьмой. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Лука в тридцать втором стихе двадцать третьей главы выразился чуточку иначе. «Вели с ним на смерть и двух злодеев». Что до Иоанна, он описал эту сцену, Глава 18, стих 19, следующим образом. «Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди и Иисуса». Шталь захлопнул Библию и потряс ею для пущей убедительности. «Пророки твоего пути говорят, что надо трактовать Евангелие буквально, а сами искажают слова апостолов». Так можно ли верить, что другие их проповеди про спасение и исцеление не лживы? Боюсь ты опять угодила в лапы сектантов, и они утащат тебя прямиком в ад. Он говорил с таким жаром и неистовством, что Клаудия испугалась и вся в слезах, сквозь рыдания заверила, что обязательно уйдёт из пути. Было видно, как нелегко Штальу вспоминать те дни. Он через силу улыбнулся Следующие несколько недель мы много времени проводили вместе Мне нравилось быть с ней Она выглядела наивной, но при этом часто удивляла людей предсказывая им судьбу Ещё мне нравилось, как смотрят на меня, когда она рядом Впрочем, я знал, что долго так продолжаться не может, потому что мне нечего ей предложить Я стал просматривать объявления о кастингах для моделей. Думал, если хотя бы подтолкну её в нужную сторону, то и это уже хорошо, хоть чем-то помогу. В начале марта 1976 года, где-то через месяц после их встречи, Шталь увидел рекламу. Искали девушку для съёмок в телевизионном ролике. Он позвонил в нашу Video Corporation и поговорил с Филом Гэри, президентом компании. Тот изъявил желание посмотреть на Клаудию. Шталь сообщил ей о просмотре, и та с радостью согласилась поехать на пробы, которые проходили где-то на севере Колумбуса. Работу она получила, тихо сказал Шталь. А потом сошлась с тем парнем, который её нанял. Вы после этого с ней не виделись? Я звонил как-то раз Гэри домой, чтобы поздравить её с днём рождения. У неё вроде всё было хорошо, а потом я долго про неё ничего не слышал, пока не прочитал ту статью в Playboy. Сразу понял, что ребята, которые вздумали повесить на неё убийство, полные психи. Я даже написал её адвокату Лью Даю, что мол давно её знаю. Я уверен, она никого не убивала, потому что и мухи не обидит. Вы пытались с ней встретиться или поговорить, спросил я. Шталь пожал плечами. Когда Клаудия съехала с тем парнем, я пошёл и гробанул банк во Флориде. И на момент её ареста сидел в федеральной тюрьме. Там и статью прочитал. Из квартиры Шталя Я выходил с таким чувством, будто покидаю тёмную изнанку мира, которую прежде знал только по заголовкам газет и телевизионным репортажам. Не то чтобы прежде мне не доводилось общаться с преступниками и бандитами. Во время работы над предыдущими книгами я бывал и в тюрьмах, и в психиатрических лечебницах, брал интервью у полицейских и осуждённых. Но теперь После разговоров с людьми вроде Шталя, для которых преступный образ жизни воспринимался как нечто обыденное, само собой разумеющееся, как единственный способ добиться желаемого, мне здорово становилось не по себе. И всё же, его воспоминания о великой любви к редкой красавице меня тронули. Шталь искренне заботился о Клаудии и сознавая, что она для него слишком хороша, добровольно отдал возлюбленную человеку, который мог дать ей гораздо больше. Он отдал её Филу Гэри. 2. Фил Гэри, шианамбло. Невысокий молодой промоутер с волосами до плеч. всегда носил железнодорожную кепку, чтобы прикрыть лысеющий затылок. За несколько месяцев до встречи с Клаудией Фил организовал кампанию под названием Walt White Incorporated, призванную объединить либерально настроенных взрослых, готовых весело проводить время в приятной компании. Он распечатал листовки и объявления, Однако ничего не вышло, потому что приглянувшиеся ему пары не проявили к его предложению особого интереса. Видимо, Колумбус был не самым перспективным городом для клуба свингеров. После этого, помимо записи рекламы для местного телевидения и организации казино у себя на дому, Гэри создал модельное агентство для кинопроб. Он искал молодых и привлекательных женщин. Когда Клаудия пришла на пробы, ей так отчаянно хотелось получить работу актрисы или модели, что она соврала, будто в прошлом носила титул мисс Говай и снималась на говайском телевидении. Гэри пообещал, что если на фотографиях она выйдет так же удачно, как и в жизни, он обязательно сделает из неё киноактрису. А пока предложил ей место секретарши. Потому что прежняя собралась замуж. Клаудия дала согласие, и тем же вечером они со шталем отпраздновали грядущий успех. Следующие несколько недель она готовила ролики для фитнес-клубов, автосалонов и клининговых компаний. Будучи в восторге от того, что работает на телевидении, Клаудия растрезвонила об этом всем своим друзьям. Она была уверена в грядущей славе. В конце апреля, когда сосед Фила съехал к родителям, тот предложил Клаудии занять его половину квартиры. Он показал свой дуплекс в таунхаусе, расположенном в центральной части города, прямо за French Market, торговым центром, выстроенным в подражание парижским улочкам. Арендная плата, правда, была слишком высока, но Гэри Заверил Клаудию, что с новой работой и блестящими перспективами она вполне может себе это позволить. Ей очень понравился тот район, сказал Фил Гари. Ещё ей захотелось со мной жить. Была одна загвоздка. Она сказала, что бывший парень, Джим Шталь, её убьёт, поэтому вещи из дома она будет забирать только в моём присутствии. А то он, бывший уголовник и вообще полный псих. Правда, все прошло очень спокойно. Шталь ни слова не сказал. Сидел себе тихонько на диване, только наблюдал за нами и даже не попрощался. После переезда Клаудии Фил реорганизовал свое модельное агентство в видеоэскорт-сервис. Два летних выпуска журнала «Гуд Таймс» местного глянцевого издания, распространявшегося по отелям, ресторанам и ночным клубам Колумбуса за 76-й год. Вышли с интимной фотографией Клаудии и подписью: "Наслаждайтесь городскими прелестями в компании прекрасных девушек. Посмотрите в записе, как пройдёт ваше свидание. Выберите самую красивую спутницу. Мы стараемся удовлетворить каждого клиента." Клаудию заказывали по два, а то и по три раза в неделю. За ужин, длившийся 3 часа, клиент платил 70 долларов. Из них 40 Фил забирал себе, а 30 оставалось с девочками. Фил чётко обозначил, что видео эскорт-сервис подразумевает только свидания. После ресторана девушки должны ехать домой. Всякое иное решение оставалось на их совесть. Позднее, когда мы с Клаудией опять повздорили, я прямо спросил: "Была ли она проституткой?" Клаудия всё отрицала, заявив, будто занималась сексом за деньги один единственный раз в жизни. Она рассказала, что один из клиентов Фило, богатый бизнесмен, между собой они прозвали его Тенси. Как-то раз позвал её и одну из новеньких моделей Фило, Вики Хенкок, танцовщицу под псевдонимом Паттис, в мотель Ноксвилла. После бурной ночи Когда Тенеси по большей части наблюдал за ней у Свики, он заплатил каждой по 500 долларов. Потом он ещё несколько раз заказывал их компанию, и Клаудия и Свики решили не рассказывать об этом Филу, а деньги оставить себе. В конце концов, они приелись клиенту, но к тому времени Клаудия и Свики стали любовницами. Из кортеж агентства Gary Закрылась через 2 месяца после создания. Все вокруг стали считать меня сутенёром, объяснил он. Вот я и решил, что хватит. Особенно Фило пугали глупости, которые порой вытворяла Клаудия. Например, однажды она привела недовольного клиента, который требовал вернуть деньги примеком к ним домой. Я подумал: Да ну к чёрту, отправлю её с каким-нибудь психом, а её возьмут и прикончат. В общем, такая у нас была и скордслужба. После этого Фил вспомнил про своё видеооборудование и решил снимать эротические фильмы. Затеял сериал Нетрадиционные фантазии. Это такая мягкое порно с Клаудией и Вики Хенкок в главных ролях. Каждый эпизод шоу Должен был начинаться с заставки, где красивая ведущая зачитывает письмо от мнимого зрителя, признающегося в некой сексуальной фантазии, которая затем воплощается на экране. Клаудия утверждала, что Фил обещал сделать ее кинозвездой и после успешной продажи фильмов заплатить ей 10 тысяч долларов. Однако Фил это отрицал. Клаудия перечислила мне несколько эпизодов. Верное тело, чужая могила, бейсбол, яблочный пирог, тридцать девять голых дам. Но, по словам Фила, он снял только одну серию из двух частей, которая, по сути своей, была простым домашним видео и никогда не выходила в эфир. Чтобы доказать неправоту Клаудии, он включил мне запись. Видео... И впрямь было такого жуткого качества, что вызывало смех. В первой части эпизода Клаудия играла красотку, которую в гей-баре снимает бисексуалка, роль которой исполнял трансвестит в женском платье. Во второй части она соблазняла Вики и ещё одну лесбиянку. В обоих эпизодах Клаудия была в усмерть пьяна и почти ничего не соображала. Шоу и впрямь вышло забавным. Я невольно рассмеялся, хоть и чувствовал за собой вину. Было очень грустно видеть Клаудию такой. Фил рассказал, что после съёмок нетрадиционных фантазий Клаудия сильно изменилась. Она начала принимать амфетамин и стала совсем невыносимой, а её роман со второй партнёршей всё только усложнял. В конце июля Вики Хенкок уехала из Колумбуса. А Фил, заметив, что Клаудия превратилась в настоящего паранойка, предложил ей съехать. Она обещала покончить с собой. В приступе истерии и мучаясь галлюцинациями, в перерыве между обещаниями покончить с собой, она позвала на помощь мать. Марта приехала с двумя друзьями, собрала вещи Клаудии и увезла ее в состоянии психического срыва в Абхэм-Класс. Холл. 3. Заключение доктора Стинсона, датированное 6 октября 1976 года, так описывает второй визит Клаудии в Абхем Холл. Мисс Яско, высокая, стройная и соблазнительная на вид женщина с ярким макияжем и украшениями. Её речь и движения полны драматизма. Она хорошо держит зрительный контакт, охотно общается с собеседником, однако иногда ведёт себя беспокойно. Настроение приподнятое, несколько тревожно. Во время разговора часто теребит мелкие предметы. Мыслительный процесс и речь в пределах нормы, рассуждает логически. Пациентка не выражает бредовых мыслей и не сообщает о галлюцинациях. Своё состояние мисс Яска объясняет гомосексуальностью, которую наблюдается на протяжении более 10 лет. В прошлом году она долгое время жила вместе с женщиной, при этом пациентка исполняла роль мужчины. В июле отношения были разорваны. С тех пор мисс Яска испытывает тревогу, демонстрирует неуравновешенность и склонность к суицидальным мыслям. Она чувствует себя обязанной порвать с гомосексуальным прошлым и всю дальнейшую жизнь поддерживать исключительно гетеросексуальные связи. Больше не хочу быть бисексуалкой, хочу быть женщиной 24 часа в сутки. За время пребывания в больнице мисс Яско достигла некоторого улучшения. Она прошла индивидуальную и групповую терапию, профессиональные и рекреационные методы лечения, а также участвовала в группе развития социальных навыков. Наладила хорошие отношения с персоналом и другими пациентами, однако ничем не подтвердила, что способна столь же успешно взаимодействовать с людьми за пределами клиники. Доктор Стинсон выписал Клаудию 23 октября. 1976 года изменив свой изначальный диагноз истерический невроз диссоциативного типа на шизофрению латентного типа. По предложению другого психиатра Клаудио его включили в состав реабилитационной группы для наркоманов под названием Просвещение молодёжи в городе Потоскаль, штат Агой. Строгий религиозный режим, по мнению её матери и руководителей группы, помог бы Клаудии восстановить силы и завязать с приёмом наркотиков. Следующие 4 месяца она прожила вдали от прежних друзей. В письме к матери от 1 марта 1977 года Клаудия писала: "Ты же знаешь, дьявол всеми силами старается вскружить тебе голову". Он обволакивает тебя ложью. В качестве орудия сатана может избрать твоего сына или свекровь. Кого угодно, лишь бы разбить тебе сердце и причинить как можно больше боли. Но я говорю тебе, это сатана, это он первопричина всей лжи, злости, ненависти и ревности. Проклинаю его каждым словом. Фил Гэри рассказывал, что волновался за Клаудию. Поэтому через несколько недель принялся её разыскивать. Он нашёл номер телефона потоскальской группы и позвонил им. Женщина на том конце провода ответила, что Клаудии запрещено разговаривать по телефону с мужчинами. Тогда я спросил, можно ли хотя бы оставить ей сообщение. Я назвался, и в трубке вдруг повисла тишина, а потом та женщина сказала: "О, Вы, наверное, тот самый человек, который, по словам Клаудии, хочет ее убить. То же самое она говорила мне про Шталя. Я вспомнил, что она рассказывала полиции про Бобби Наватни. Его Клаудия тоже подозревала в дурных намерениях. И про меня, наверное, тоже может распускать подобные слухи. В глазах Клаудии... Каждый человек, которого она привлекала внешне, вне зависимости от его пола, норовит использовать её и унижать. После очередного неудачного романа она искала утешения в мистицизме или фантазиях. Каждая сексуальная связь с мужчиной для Клаудии обещала закончиться смертью. Что ж, мне предстояла непростая задача. не дать ей ни малейшего повода заподозрить меня в том, что я намерен ее убить. Частые поездки в Колумбус начали меня утомлять. За последние два года я побывал там в общей сложности девяносто пять раз, часто останавливаясь в мотеле на одну-две ночи, чтобы успеть поговорить с несколькими собеседниками за раз. Я находился на грани нервного срыва, и понимал, что продолжать работу глупо, но ничего не мог с собой поделать. Я должен был наконец выяснить, что случилось на самом деле. Я обязан был разгадать эту чёртову головоломку.